Смысл ДПТ заключается в том, что терапевтические цели, так же как и соответствующие им приоритеты, должны быть прозрачными и конкретными. Цели, как и приоритеты, отличаются в зависимости от формы ДПТ – индивидуальная психотерапия, групповая терапия, телефонная консультация. Таким образом, необходимо, чтобы каждый специалист, обеспечивающий терапию пациента с ПРЛ, имел ясное представление о том, за какие именно цели он несет ответственность. Даже если терапевт знает, что он единственный специалист, работающий с данным пациентам, Для него очень важно иметь четкое представление о приоритетах тех или иных взаимодействий с последним. Например, приоритеты психотерапевтического сеанса будут очень отличаться от приоритетов телефонной консультации. В этой главе я опишу организацию терапевтических целей в стандартной ДПТ. Самый важный момент заключается в том, что хотя специфические приоритеты могут меняться, а в определенных условиях, вероятно, даже должны меняться, требование ясности и конкретности приоритетов остается в силе. Если порядок целей, распределение целевых приоритетов, это в зависимости от форм терапии или ответственность за достижение определяемых целей и задач меняется терапевт должен иметь ясное понимание того, что и как именно изменяется